Он вошел, поклонился торжественно и с ангельской улыбкой на устах обнял Сен-Мара. Вот он, наконец, день нашей славы. Идем же в райскую обитель, вечное блаженство. Нам известно, сударь, — сказал Лобардемон. — Известно из слов самого господина Санмара, что вы знали о заговоре. Дету ответил без малейшего колебания или волнения, слегка улыбаясь и потупив взор. — Господа, я провел всю жизнь в изучении человеческих законов. И знаю, что свидетельство одного из подсудимых не может служить к обвинению другого. Мог бы повторить также и то, что говорил ранее. Никто не поверил бы мне, если бы я без всяких доказательств донес на брата государя. Как видите, и жизнь моя, и смерть в моих руках. Но, глядя прямо в лицо той и другой, я вижу ясно, что какое бы благополучие не выпало на мою долю, в том случае, если я останусь жив, утратив господина Десенмара, я никогда уже не буду счастлив, а потому признаю и объявляю вам, что знал я о заговоре, и сделал все возможное, чтобы отвратить от него господина Дессенмара. Он считал меня своим единственным верным другом, и я не мог предать его, а потому сам осуждаю себя на основании закона, на который ссылается мой отец». Надеюсь, он простит меня. Подсудимые крепко обнялись. «Друг мой, друг!» — воскликнул сен -Мар. «Как больно мне вести тебя на смерть! Я выдал тебя дважды! Как это произошло, расскажу после!» Да ты утешал и нежно ласкал его. О, какое счастье для нас такая смерть! С практической точки зрения я мог бы пенять на вас, милостивый государь, Но один Бог знает, как я люблю вас. Чем заслужили мы мученический венец? И счастье умереть вместе. Пораженные такой кротостью, Судьи переглядывались. бы мне теперь добрую палку!» Проговорил хриплый голос. Мигом бы избавил барина От всех этих черных балахонов. Это был Граншан, незаметно прокравшийся в комнату. Глаза его от бешенства налились кровью. Двое стражей молча стали рядом с ним. Не ни говоря более ни слова, он отошел к окну, которое выходило на реку, и, уставившись в темноту ночи, Казал, совершенно не замечал, что происходило в комнате. Лабардемон, между тем, боясь, как бы в судьях не пробудилось сострадание, проговорил громко, «А теперь, по приказанию мансеньора-кардинала, подсудимые будут подвергнуты пытке обыкновенной и чрезвычайной» пробудило в сен Мари прежние свойства. Он скрестил на груди руки и двинулся к Лебардемону и Жозефу. Те в ужасе отступили, и Лебардемон бессознательным движением поднес руку к колбу. «Разве мы в Людоне спросил подсудимый, но да тупо к нему и крепко сжал его руку. Санмар замолчал и уже совершенно спокойно обратился к судьям. «Господа, это чересчур. Человек моих лет и звания не должен бы подвергаться подобным формальностям. Я все уже сказал и повторяю еще раз. Принимаю смерть добровольно». Ищу ее. Пытка бесполезна. Людей, подобных нам, не заставить выдать тайну физическими страданиями. Мы сдались в плен по собственному желанию, в назначенный нами самими час того, что мы сказали, достаточно для произнесения над нами смертного приговора «Будет с вас». Больше вы ничего не узнаете. Мы добились того, чего желали. Что вы наделали, друг мой, — прервал Доту. Он ошибся, господа. Мы не отказываемся от мученического венца, который послан нам самим Богом. Мы ищем его. Разве нам нужны эти гнусные страдания, чтобы войти в царство небесное, сказал Санмар. Вам-то. Вы теперь уже мученик, мученик добровольный, мученик за дружбу. Господа, у меня одного могли быть важные тайны. Только вождь заговора мог знать его в подробности. Пытайте меня одного. «Если уже непременно считаете нужным обращаться с нами, как с самыми низкими преступниками...» «Жальтесь, господа!» — прервал Дату. «Не лишайте меня тех же страданий, каким подвергнете его! Неужели же я для того так долго шел за ним...» чтобы расстаться в этот священный час. Нет, я хочу вместе рядом с ним войти в райскую обитель. Жозеф и Лебардемон, между тем, вели спор совсем иного рода. Жозеф восставал против пытки, и страха, как бы Сен-Марк, не выдал своего разговора с ним. Лабардемон упорно настаивал на ней, не довольствуясь смертью для полноты своего торжества. Собравшиеся вокруг судьи слушали разговор двух тайных министров великого министра. Многое, однако, заставляло их подозревать что значение судьи уступало значению Капуцина. И потому они стали на сторону последнего и окончательно решили вопрос в пользу человеколюбия, когда Жозеф в заключении сказал, понизив голос, «Мне известны их тайны». Нам незачем узнавать их, так как они бесполезны и восходят слишком высоко. Теперь господину Леграну остается донести на одного только короля, а до ту на королеву. Нам гораздо будет лучше обойтись без этого». Да они к тому же и не станут говорить. Я их знаю. Наверное, будут молчать. Один из гордости, другой из благочестия. Оставим их в покое. Пытка их изувечит. Они будут обезображены. Не будут в состоянии ходить. И испортят этим всю церемонию. Нужно сберечь их на показ. Последнее соображение превозмогло. Судьи удалились для совещания с канцлером. У выхода Жозеф сказал Лебардемону. Я дал вам натешиться волю. Теперь еще позабавитесь совещанием и ступайте допрашивать троих заключенных в Северной башне. То были трое судей Урбана Грандье. Жозеф разразился громким хохотом и вышел последний. Потом сталкивая перед собою изумленного ракетмейстера.